Борис: Нет, я не знал. Варвара, она просто сама не своя сделалась. Борис: Видно только я и пожил 10 деньков, пока его не было. уж теперь и не увидишь её. Варвара: Ах ты какой, да ты слушай, дрожит вся точно её лихорадка бьёт, бледная такая, мечется по дому, точно чего ищет, глаза как у помешанной, да ведь утром плакать принялась, так и рыдает. Батюшки мои, что мне с ней делать? Борис: да может быть, пройдёт это у неё. Варвара: на ну уши довали, на мужа не смеет глаз поднять. Маменька замечать это стала, ходит, да всё на неё косится, так змеёй и смотрит. А она-то этого ещё хуже. Просто мука глядеть-то на неё. Да и боюсь я. Борис: чего ж ты боишься? Варвара: ты её не знаешь.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 А вот и народ повалил. Спрячься там где-нибудь, а я тут на виду стану, чтобы не подумали чего. Входит несколько лиц разного звания и пола.